Вам не раз придется убедиться в том, что борьба против этого фильма глубоко принципиальна, что борюсь не я один. Вся эта свара привела к тому, что была создана специальная арбитражная комиссия из композиторов, режиссеров и других кинематографистов. После нескольких дней заседаний Она, не подтвердив факта плагиата, тем не менее установила, что и автор «Марша веселых ребят» и композитор американского фильма взяли за основу один и тот же двухтактный оборот из аккомпанемента народной мексиканской песни «Аделита». А творческое использование народного мелоса являлось не только допустимым, но и поощрялось. Игра в полемику надоела Кремлю довольно быстро. Бросив несколько снисходительных фраз, Сталин изобразил удивление, что такая добрая и веселая картина может кому-то не нравиться. И уже вскоре правда в редакционной статье взяла веселых ребят под надежную защиту. В правде выступил и осмелевший орденоносец Александров. Филитон товарища Безыменского носит откровенно хулиганский характер и является в дни Международного московского фестиваля актом злостного подрывания авторитета всего советского кино в целом. Через пару дней литературка каялась и шмыгала носом, как нашкодивший первоклашка. Безыменский струсил и плакался. Мое выступление в литературной газете по частному вопросу, касающемуся фильма «Веселые ребята», было по тону неправильным и по существу выдвинутых обвинений необоснованным. Критику правды считаю абсолютно правильной. Решение высокоавторитетной комиссии целиком меня удовлетворило. Александр Безыменский». 5737 до предела амортизированных копий фильма Невероятные тиражи пластинок и радио с утра до вечера звеневшие голосами персонажей картины навсегда закрыли эту тему. Больше никто уже не напоминал автору первой советской комедии рецензию из французского еженедельника Марианна, в которой среди прочего была такая фраза: Веселые ребята производят впечатление, как будто на фабрику ГУКФ ночью пробрались буржуазные режиссеры и тайком в советских декорациях сняли эту картину. Глава шестая. Марион, Мэри, Мария – кокетливое создание невероятной эпохи, причудливый плод компромиссов и соглашений. Марион… Взлетевшая в цирковое небо, вызвав бурю оваций, и Мэри, распластанная на полу в гримуборной, с глазами полными страха, нежности и глицерина. Наполовину снятый темный парик, драматично контрастирующий со светлыми волосами. Черно-белая Марион, темно-золотистая Орлова. Есть такая легенда. После «Веселых ребят» Орлову и Александрова пригласили в Кремль. Это был один из тех правительственных банкетов, приглашение на которые позднее актриса под разными предлогами игнорировала. Рассказывали, что когда их подвели к Сталину, тот, впервые увидевший живую Анюту, улыбаясь, предложил Орловой просить у него «все, что душе угодно». Душе было угодно знать хоть что-нибудь о судьбе первого мужа, Андрея Берзина. Александров стоял рядом и, естественно, не мог не слышать. Так рассказывали. «Вас примут». После своей обычной паузы сказал вождь и отошел. Ее действительно приняли. ГПУшный чин самого крупного калибра. Будто бы даже сам Егода. Был краток. «Все, что мы можем для вас сделать, Любовь Петровна, это соединить вас с мужем. Хотите?» Ответ – нет. Странный диалог. В пересказе он звучит так, словно Егода или кто бы он ни был говорил о соединении с Берзином в лагере или в ссылке. Скорее всего, в этой легенде преувеличенно отразились события, происходившие намного раньше, в начале 1930-го, когда Берзина арестовали по делу крестьянской партии. Хождение по ГПУшным коридорам, вопросы в лоб и такие же ответы, и неизвестность, и ожидание, видимо, все это было, но только раньше, без Сталина и Егоды, до Александрова.